Глава шестнадцатая «Я рассчитывала просто спокойно поужинать в столовой и желательно при этом не чувствовать себя неловко, а по итогу меня вытащили в таверну, находившуюся совсем рядом с территорией Академии, практически на ее границе. Пока было не очень поздно, здесь было полно народу и очень шумно из-за голдящих студентов. Мимо сновали проворные официантки, стремясь обслужить как можно большее количество народу». Только что у меня на глазах одна из девушек споткнулась и окатила супом одного из посетителей, сидевшего в опасной близости от прохода. Я тихо порадовалась, что компания Саймона успела занять одно из самых удобных мест – столик с диванчиком в самом углу. В остальном жаловаться на товар, но вообще не было причин. Еда, которую нам принесли, оказалась выше всяческих похвал. За вполне приемлемую цену вкусное, и видно, что из свежих продуктов, да и порции немаленькие, и яблочный сидр, который подали к блюдам, весьма понравился. У меня, правда, мелькнула мысль взять вино. Сандра – аристократка же все дела. Но в ее воспоминаниях и не помнила, что она, в принципе, посещала таверны, а значит, какая разница, что я пью». Насколько знала, никто из ее подруг в аспирантуру не пошел, так что вряд ли столкнусь с кем-то, кто хорошо ее знал и заподозрит в моем поведении неладное. Так что я в целом наслаждалась ужином, да и компания вполне приятная, особенно Дрейк. Старался вовсю, рассказывая занятные байки, которые невозможно было слушать без смеха. Да и Саймон вставлял вполне уместные комментарии, поддерживая беседу. Так что чувство неловкости, что в первые минуты моего появления в таверне все еще бурлило внутри меня, понемногу ушло. К тому же Джош шепнул, что это сейчас так шумно и много народу. После девяти вечера ворота Академии для студентов закрываются, и уж тогда можно будет сидеть спокойно. Только пара старшекурсников, обманувших охранку, могут сидеть, закутавшись в плащи с глубокими капюшонами. Аспиранты такие же, как мы, но ну и преподаватели, бывает, наведываются». Помимо уже знакомых мне орков и адрелии, с нами сидели еще двое друзей Саймона. Парень-артефактор Ричи, тоже человеческой расы, и его девушка, менталист, эльфий Бьянка. Бьянку я немного побаивалась, понимая, что, как и все менталисты, она запросто могла прочесть мои мысли. Вот уж чего меньше всего хотелось. То есть не просто так сходу, но вполне могла. Судя по несколько напряженной атмосфере за столиком, остальные тоже несколько опасались девушку. Но ей до этого как-то вообще не было дела. Всё своё внимание она уделяла Ричи. И, посидев немного, упорхнула домой, оказавшись местной. Выдохнули мы все практически синхронно. «Да не читает она ваши мысли. Что за стереотипы?» Возмутился Ричи, правильно истолковав наши расслабленные улыбки. «Да никто ничего такого не подумал, чего ты. Просто...» Замялся Джош, обернувшись к остальным за поддержкой. «Просто переживаем. Это же мы аспиранты. Нам к урокам готовиться не надо. Домашку там какую-то делать. А у нее выпускной курс. Уже так свободно не посидишь». Подхватил Дрейк. «Гады вы. Самые натуральные. Вот поэтому Бьянка редко выбирается посидеть со всеми в компании». Проворчал он безлобно и лишь фыркнул, когда Джош пододвинул к нему ближе тарелку с его бараней отбивной. А Дрейк... Преувеличенно серьезно подакивая его словам, наполнил его бокал сидром. «Ага, давай-давай ешь, пока никто не начал читать лекцию о невиноубиенных животинках, которые ей, как эльфу, больно видеть, поэтому в ее окружении можно питаться лишь листьями разными. Как Лернати Андриэль в столовой спокойной котлетке хомячит, его эльфячья сущность ему почему-то молчит. А вот убиянки вдруг страдать начинает «Ладно тебе. Бьянка с нами не сидит, потому что презирает нас всех. Я тебе это могу сказать и без чтения мыслей. И, кстати, я не верю, что она читает наши мысли. По крайней мере, мои. Иначе не сидела бы так спокойно». Подметила Адрелия с уже знакомой жутенько-мечтательной улыбкой, вертя в пальцах кинжал уже размером поменьше. «Под каждый костюм менять, что ли? И снова она в штанах. Я тоже хочу!» «Так, решено. Завтра, если на кафедре не особо загрузят и не придется там провести весь день, отправлюсь в ближайшую лавку за нормальной удобной одеждой». «Согласен. Вот Сандра явно наш человек. Сидит себе спокойно, не тушуется. Искренне смеется шуткам Дрейка. Не цедит брезгливо слова сквозь зубы. Сидор пьет. Даже не боится адрелию. Пялится на нее в открытую». Подметил друг Саймон, а чего за столом повисла тишина, которую нарушил едва слышный стук, воткнувшегося в деревянную поверхность кинжала. А я невольно сглотнула под испытующим взглядом Адрелии. «О, сейчас Лайла подойдет. Пойду встречу ее. Но вы тут общайтесь, народ». Продолжил тем временем Саймон жизнерадостным тоном, бросив взгляд на свой артефакт связи, где как раз пиликнуло сообщение. И после этого этот Иуда встал со своего места, чего я оказалась теперь рядом с воинственно настроенной девушкой. «Ты мне не нравишься», — первый нарушила тишину Адрелия. «Да я и сама себе иногда не очень», — выдавила на всякий случай, прикидывая, как бы пересесть так между орками, чтобы в случае чего ими прикрыться. Они уж точно навострились ловить ее кинжалы. «Да не боись, Адрелия так шутит», — захохотал вдруг Дрейк. «Она и мне это периодически говорит». «Потому что ты мне тоже не нравишься». Тем же стальным тоном, выдернув из столешницы нож, по столу пробежала искра защитного заклинания, и спустя несколько мгновений на его поверхности не осталось и царапины. «Вот-вот, я же говорил, любит она пошутить». Кивнул Дрэк без тени сомнения. «Я на всякий случай кивнула, но желание спрятаться за орками меньше не стало». Правда, прежде чем я уже решилась воплотить его в реальность, вернулся Саймон с уже виденной мною сегодня блондинкой. Теперь убедилась наверняка «это таки Лайла». Мне она приветливо улыбнулась, ничуть не удивившись появлению в их компании. Да и позже показала себя вполне компанейской девчонкой, спокойно общаясь со всеми. Под шумок даже пообещала помочь мне с водопроводом. «А, и кстати, она оказалась девушкой Саймона. Да-да». «Врут все фэнтези, что стоит тебе попасть в магический мир, парни так и валятся у твоих ног штабелями и дерутся за твою признательность. А ты знай, выбирай себе». «Не то, чтобы в этом была необходимость, но в самом деле, рядом со мной холостые вообще, что ли, не водится да?» «Такими темпами, закончив аспирантуру, в самом деле пойду трясти родителей, вызнавая, кто там у меня был на должности жениха, а то так и умру старой девой с сорока восемью кошками». «Не-не, я больше пить не буду», – замахала руками, когда Дрейк подтянулся к моему бокалу, намереваясь подлить еще сидра. «Угу, подлили уже. Сижу теперь о кошках, думаю, и одинокой старости». Тем не менее, в общежитии я возвращалась вполне довольная вечером. Орки снимали квартиру в городе, а Дрейля вовсе была местной, так что они еще оставались, когда мы решили возвращаться домой. Ричи также жил на нашем этаже, так что мы добрались нашей веселой компании. Лайла даже порывалась пойти, тут же чинить мне водопровод, пьяно хихикая и повисая на шее Саймона. Похоже, Дрейк подливал не только мне. Или не Дрейк. Судя по тому, как Саймон красноречиво подмигивал девушке и кивал в свою комнату, в любом случае пришлось отложить налаживание моего быта на неопределенное время. Что-то я не очень доверяла подвыпившим магам. Правда, стихийница все же оказалась более сознательной, чем я смела надеяться, и заставила меня при ней набрать ванну, в которой нагрела воду простейшими заклинаниями стихии огня. Только после этого, пообещав завтра-послезавтра попробовать решить мою проблему, упорхнула к терпеливо дожидавшемуся ее Саймону. А жизнь, однако, налаживается. Осталось разобраться с работой на кафедре, перевестись к артефакторам, и все – Да здравствует мое счастливое, светлое будущее в этой академии!